В самые отдаленные провинции своей империи проникал Великий Грыной, неистовый садовник, и скоро не осталось угла, куда бы он ни бросил зерно аромата. И когда он увидел, что это хорошо, и что вся страна пропитана его божественным, грынуевским семенем, Великий Грынуй не посылал на нее дождь винного спирта.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 оно начинает наводить скуку. Я желаю удалиться и завершить сей богатый трудами день, доставив себе еще одну радость. Так говорил великий Грыной, и в то время, когда простой пахучий народ внизу радостно ликовал и танцевал. Он, спустившись с золотого облака, плавно парил на широко распростертых крыльях над ночной страной своей души, устремляясь домой, в свое сердце. Ах, как это было приятно возвращаться к себе! Двойной сан мстители и производителя миров изрядно утомлял. И выдерживать потом часами восторги собственных созданий тоже было слегка обременительно. В изнеможении от божественных обязанностей творения и представительства Великий Грыной предвкушал домашней радости. Его сердце было пурпурным замком в каменной пустыне. Его скрывали дзюны, окружал оазис болот и семь каменных стен. Добраться до него можно было только по воздуху. В нем имелось тысяча кладовых и тысяча подвалов и тысяча роскошных салонов, в том числе один с простым пурпурным канапе, на котором Грыной, теперь уже больше не великий Грыной, а вполне частное лицо Грыной или просто дорогой Жан-Батист любил отдыхать после дневных трудов. А в кладовых замках стояли высокие до самого потолка стеллажи